Многие заболевания нервной системы имеют разную частоту или тяжесть у мужчин и женщин. К ним относятся заболевания, возникающие в раннем возрасте. Например, расстройство аутистического спектра, шизофрения на ранних стадиях, дислексия, заикание, СДВГ и синдром Туретта и связанный с ним ТИК. Иногда разница может быть значительной. Расстройства аутистического спектра примерно в 5 раз чаще встречаются у мальчиков. а синдром Туретта примерно в три раза чаще. Другие нейропсихиатрические состояния, имеющие разную частоту в зависимости от пола, обычно проявляются после полового созревания и включают анорексию, рассеянный склероз, позднюю шизофрению, болезнь Паркинсона и депрессию. Связанная с полом разница в заболеваемости может варьироваться от значительной заболеваемость анорексией примерно в 14 раз выше у девочек до умеренной. В среднем болезнь Паркинсона возникает у женщин на два года позже. И все даже еще запутанней. Рассеянный склероз примерно в четыре раза чаще возникает у женщин, но, как правило, более выражен у мужчин. Эта закономерность не позволяет предложить простое решение. Например, защитный фактор от рассеянного склероза, закодированный в игре хромосоме. Как и в случае с любым другим признаком, не следует предполагать, что все половые различия при нейропсихиатрических заболеваниях вызваны врожденной биологией. Крайне вероятно, например, что гораздо более высокая частота анорексии среди женщин в значительной степени – результат существующего в обществе отношения к женскому телу. А более высокая частота некоторых нейропсихиатрических расстройств у взрослых мужчин, таких как болезнь Паркинсона, может быть связана с более высоким воздействием токсинов окружающей среды на некоторых рабочих местах в промышленности, где трудится больше мужчин. Примечание. Неврологические расстройства, такие как заикание, синдром Туретта и дислексия, у мальчиков случаются в 2-3 раза чаще. И все же, в отличие от болезни Паркинсона, не обнаруживается связь ни с гормонами, ни с влиянием окружающей среды. Это также не результат диагностической предвзятости, как бывает в случае с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Аналогичным образом, способы подсчета заболеваемости по некоторым из этих болезней зависят от готовности людей обратиться к врачу, после чего они учитываются в статистике. Женщины лечатся от депрессии чаще мужчин, но неясно по какой причине это происходит. От того, что женщины больше страдают от депрессии или потому, что в среднем охотнее обращаются за помощью к врачу или психотерапевту. Вполне вероятно, что уровень депрессии у женщин и интерсексуалов выше из-за неравного положения. И это объясняет, почему уровень депрессии выше среди бедного населения по сравнению со средним классом. Пятикратное увеличение частоты расстройств аутистического спектра у мальчиков и их типичное появление в раннем детстве дают некоторым ученым, среди которых психолог Саймон Барон Коэн, Основание полагает, что воздействие андрогенов во внутриутробном периоде – существенный фактор риска для этого состояния. По его мнению, подкрепленному результатами измерения тестостерона в пробах амниотической жидкости и последующего наблюдения за этими детьми в раннем детстве, расстройства аутистического спектра возникают при необычно высоком содержании андрогенов в утробе, что приводит к появлению экстремально мужского мозга. Однако воспроизвести эти результаты не удалось. Возможно, идея Барона Коэна всё же верна. Но уровень тестостерона, одномоментно измеренный в амниотической жидкости, просто недостаточно хороший индикатор воздействия андрогенов на развитие. Или, возможно, на риск развития у мальчиков аутизма влияют вариации в других – SRY и тестостерон независимых генах Y-хромосомы. Однако на сегодняшний день варианты генов-кандидатов обусловливающие риск аутизма, на игре хромосоме не найдены. Все вместе эти результаты, от определяемого полом поведения в детской игре до восприимчивости к нейропсихиатрическим заболеваниям, указывают на то, что определенные расстройства и поведение в среднем показывают значительную разницу у мужчин и женщин, и некоторые из них, похоже, имеют сильную биологическую составляющую. Если это так… то можно обнаружить важные различия в функциях и, возможно, структуре мужского и женского мозга. Но сейчас исследования мозга человека ограничены, поскольку редко возможны инвазивные исследования живых людей. Примечание. В некоторых случаях инвазивные исследования человеческого мозга возможны, но очень редко и только во время болезни. Например, некоторые пациенты согласились на запись с помощью электродов, вставленных в их мозг, во время нейрохирургической операции. Некоторые состояния, такие как тяжёлая эпилепсия, требуют удаления мозговой ткани, которую затем можно сохранить в течение нескольких часов и изучить с помощью электродов или других методов. Можно взять образцы ДНК из мозгов со щеки, детально рассмотреть клеточное строение мозга трупа и сканировать мозг живых людей. Но сканирование – очень грубый инструмент. Оно не покажет отдельные нейроны. Не измерить ни их электрическую активность, ни силу связей между ними. Для этих важных экспериментов нужны лабораторные животные. Есть веские доказательства, что у крыс, мышей и обезьян во многих областях мозга существуют важные различия в функциях нервной сети самцов и самок. Например, некоторые нейроны выпускают импульс почти в два раза быстрее у самок, чем у самцов. Некоторые типы синопсов у самцов легче меняются в результате опыта. Другие нейроны изменяют свои электрические или химические свойства во время течки у самок и зависят от эстрогенов. По мере того, как исследователи начинают обращать внимание на половые различия, появляется всё больше и больше таких примеров. Важно, что эти половые различия встречаются не только в областях мозга, влияющих на сексуальное поведение. Существуют также важные различия в нервных сетях, задействованных во многих функциях. включая моторику, память, боль, стресс и страх. Иногда эти различия проявляются в размерах областей мозга. Например, медиальная приоптическая область, которая вовлечена в сексуальное поведение, в среднем больше у мужчин, чем у женщин. Другая область, передневентральное первентикулярное ядро, больше у женщин, и она электрически ингибируется близлежащей областью, называемой опорным ядром терминального тяжа, которое у мужчин посылает в 10 раз больше ингибирующих нервных волокон в передневентральное превентикулярное ядро. Извините за кучу непонятных терминов. Точные названия этих областей не так важны. Важно то, что существует множество мозговых цепочек, которые в среднем функционально различны у самок и самцов млекопитающих. Более того, эти различия могут быть изменены экспериментально путем манипуляций с гормонами во время развития. Самцы с уменьшенным количеством андрогенов будут иметь медиальную приоптическую область меньшего размера, как у самок. У женщин с нарушением эстрогеновых рецепторов передневентральное перевентикулярное ядро меньшего размера, как у мужчин. Важно отметить, что в мозге есть много областей, которые в среднем не отличаются у разных полов по электрическим, химическим свойствам и связям. Но есть и много других, различающихся. Такие эксперименты довольно новые, и наше понимание половых различий в тонкой настройке мозга находится на захватывающей, но ранней стадии. Современные технологии не позволяют производить эти измерения на масштабе отдельных клеток в неповреждённом мозге людей. Но есть все основания считать, что положение схоже. Например, человеческий эквивалент медиальной приоптической области называется третьим интерстициальным ядром гипоталамуса, И в среднем он также больше у мужчин, чем у женщин. У обоих полов он достаточно мал и может быть измерен только в ткани после аутопсии. В недавнем сканировании мозга 2838 взрослых людей объем серого вещества в миндалевидном теле – центр обработки эмоций, и гиппокампия – центр памяти фактов и событий, особенно пространственной памяти. В среднем немного больше у мужчин. В то время как объем префронтальной коры задействованной в самоконтроле и исполнительных функциях, и задней островковой доли немного больше у женщин. Важное ограничение этих исследований заключается в том, что мозг пластичен, и в результате определенного опыта различные отделы мозга слегка сокращаются или увеличиваются. Мы обсуждали это в третьей главе. Таким образом, половые различия в размерах областей мозга взрослых людей отражают не только врожденные половые различия, но и разницу, связанную с пластичностью мозга, в результате не схожего жизненного опыта женщин и мужчин. Поэтому особенно полезно изучать мозг эмбриона, прежде чем на него повлияют культура и общество. В одном из недавних исследований учёные сканировали мозг 118 эмбрионов на поздних сроках беременности, от 26 до 39 недель. Обнаружились значительные различия в нервных связях в состоянии покоя у мальчиков и девочек. Эти интересные результаты пока еще не воспроизвели в других экспериментах. Не так давно невролог Дафна Джоэл и ее коллеги задались вопросом, если мужской и женский мозг действительно разные, можно ли точно определить пол по результатам сканирования мозга? В конце концов, внешние половые органы позволяют легко установить пол практически любого человека, не считая небольшой группы интерсексуалов. Джоэл и ее коллеги исследовали большой пласт данных сканирования мозга взрослых женщин и мужчин. Они измерили размеры многих отделов и связи между ними и обнаружили, что результаты распределения характеристик у женщин и мужчин во многом схожи. Кроме того, они обнаружили, что каждый мозг – это уникальная мозаика признаков, из которых одни чаще встречаются у женщин, другие у мужчин, а третьи обнаруживаются и у тех, и у других. Ученые пришли к выводу, что человеческий мозг нельзя четко отнести ни к одной из двух категорий – мужской или женской. На мой взгляд, есть несколько проблем с этими выводами. Во-первых, ошибочно делать фундаментальные заключения мозге на основании технологий визуализации с таким низким разрешением. Ученые не пришли к заключению, что с ограничениями, накладываемыми современными технологиями сканирования мозга, мы не можем точно классифицировать человеческий мозг как мужской или женский. Они сделали чёткое заявление о лежащей в основе различий биологии. Во-вторых, как отметили другие исследователи, Джоэл и коллегам не удалось отличить мужской мозг от женского при сканировании из-за недостаточной мощности статистического теста и небольшой выборки измерений мозга. Когда Адам Чекурт и его коллеги взяли аналогичный набор данных сканирования мозга, и применили методы многомерной статистики, им удалось разделить результаты сканирования на мужские и женские с точностью до 93%. Кевин Митчелл указал, что эта задача похожа на распознавание лиц. Если взять какую-то одну особенность лица, густоту бровей, размер или форму носа, то не удастся разделить мужские и женские лица. Даже нескольких из этих измерений в совокупности может оказаться недостаточно для точного определения. Тем не менее, когда мы смотрим на человеческое лицо, принимая во внимание множество различных параметров, то можем установить пол с точностью, сравнимой с 93-процентной точностью метода чикруда Она ниже, чем точность определения по внешним половым органам, но близка к нему. В-третьих, и, наверное, это самое главное, я нахожу бессмысленной саму постановку вопроса. Оказывается, по результатам сканирования мозга индивидуума мы можем достаточно хорошо определить пол, а в будущем сканирование мозга с высоким разрешением, несомненно, станет еще точнее. Но если даже не смогли бы, что с того? Важно, что на самом деле существуют различия между полами в поведении и функциях мозга, и некоторая часть из них, скорее всего, имеет биологическое происхождение и, следовательно, подвержена эволюционным силам. Точность, с которой мы можем определить пол на основе сканирования мозга человека с использованием настоящих или будущих технологий визуализации, не имеет большого значения для ответа на главный вопрос о различиях в мозге мужчин и женщин.